На чилимскую мельницу? Как они здесь очтились? Эй, усельцо дворы! От твоих дворов одно огнище стоит, погорелище. И мельница, и вся кулишка в угольках. Они, пришедши на чилимку, видят пустошь голая. Половина ума решилась, воймя воет и назад к белякам, а другие оглоблены обороты суда всем обозом.